65. -е. Когда рождаются демоны, горы и реки меняют цвет. Черный дракон взревел от боли. Перевёрнутое вверх дном небо превратилось в горшок с кашей, и густые черные тучи пролились дождем. Этот дождь был подобен чуме, убивающей все, чего бы он ни коснулся. мгновение ока на земле не осталось ни единой травинки. Тучи проглотили чан тянется далеко. Примечание. Хаос. Образно в значении перевернуть все вверх дном, устроить беспорядок. Котел кашицы. Переносно в значении беспорядок, неразбериха. Нянь Дада был всего лишь провинциальным заклинателем, никогда не видевшим мир. От страха он не мог даже открыть глаза. Люлан же напротив шагнул вперед, явно намереваясь покинуть защитный барьер, созданный пятицветным камнем. Но Танчжэнь схватил его за плечо и потянул назад. С маской, скрывавшей половину его лица, Люлан больше не был похож на того юношу, что когда-то пришел в долину Мин-Мин. Сделав над собой усилие, он, наконец, заговорил, грубым, как наждачная бумага, голосом. «Старший, я...» «Ты едва освоил начальные техники. Ты даже не способен почувствовать ци. Сейчас ты не сильно-то отличаешься от муравья. Сражение не твой удел, — безразлично ответил Танчжэнь. — Но старший Чен спас мне жизнь. Я должен собрать все свое мужество и как следует отплатить ему, — с трудом произнес Люлан. — Одной твоей храбрости недостаточно. Все, на что ты сейчас способен, Это стать закуской для темного заклинателя. Что ты собираешься делать?» Безжалостно парировал Танжэнь. Люлан сжал кулаки. Заклинатели, ищущие свой путь, подобны песку, омываемому волнами. Шанс выжить — один из десяти. Плохое ли деяние или хорошее, ты должен набраться терпения, чтобы иметь возможность сполна отплатить за него. Какой толк от простых слов? Не глядя на юношу, тихо добавил Танчжейн. Но... Танчжейн, казалось, совсем не беспокоился о Чинтяне. «Взгляни на это», — спокойно ответил он. Угодив в ловушку черного тумана, Чинтян никак не мог понять, как отсюда выбраться. Все, что он сейчас чувствовал, так это то, как неизведанная сила с легкостью подавила его изначальный дух, едва ли не сбросив Чинтяне обратно на землю. Его сердце, на много лет забывшее тревоги, забилось быстрее под действием этой темной энергии. В юности чинь был совершенно беспомощен. На своем пути ему пришлось пережить множество взлетов и падений, встречи расставаний. Душераздирающая боль, что он вынужден был терпеть в камне сосредоточения души, казалось, вновь обрушилась на него. Из глубины его души раздался голос — неужели ты действительно не таишь обид? До самой смерти он таил обиду на своих родителей. Он также запомнил Джоу Ханьчжена, просто посмотрев ему в глаза. Он до мельчайших подробностей помнил все унижения, что ему пришлось пережить. Мог ли человек с таким характером внезапно стать святым и отпустить все произошедшее? Неужели он и вправду не держал зла на Ханьюане, чья рука когда-то пробила его грудь, Это было то, что даже его незлопамятный Ши Сюн никак не мог забыть, мог ли ничего не упускавший из виду Чин тянь простить его. В последнее время он был свободен от волнений потому, что характер действительно изменился, превратившись в чистый ветерок и яркую луну, среди которых не осталось места для прошлых обид. Или он отложил все это в сторону только лишь из-за того, что Танжэнь забрал его память на целых сорок девять лет, и теперь он на все смотрел по-новому. Примечание. Лунный свет и приятный ветерок. Образно идиллия. Вдруг черный туман перед лицом Чинтяня принял облик ханюаня Губы юноши тут же скривились в улыбке. Третий Шисюн. Вечно ты себе лжешь. Ты готов, наконец, взглянуть правде в глаза? Чинтянь сощурился. Он никак не мог понять, Был ли Ханьюань перед ним настоящим, или то была лишь иллюзия, созданная черным туманом и внутренним демоном. Все, что он сейчас знал, так это то, что в его непоколебимом спокойствии появилась брешь. Словно огромная плотина, обрушившаяся на муравейник, его сердце разбилось в дребезги. Третий шисюн. Прежде ты не был таким лжецом. Если ты кого-то ненавидел то никогда не показывал этому человеку столь приятного выражения лица. Почему же ты сейчас не смеешь даже думать об обиде? Чего ты боишься? Конфликта в клане? Сомнения в сердцах шесюнов? Или ты боишься показаться мелочным и погубить свою репутацию исключительно справедливого человека? Мрачно посмотрев на него, произнес Хан Юань. Заткнись холодно перебил его чинь «Как ты смеешь спрашивать меня об этом? Разве не ты это сделал? Даже если ты находился под влиянием души художника, разве не ты все эти годы шел по темному пути? И тебе еще хватает совести жаловаться Ханюань похоже, не ожидал такого прямого ответа. На мгновение он даже растерялся. Но пламя гнева уже охватило разум чинь Стиснув зубы, Он кое-как заставил свою подавленную духовную энергию вновь циркулировать по телу, старательно игнорируя тот факт, что его грудь болела так сильно, будто вот-вот готова была разорваться. Не обращая ни на что внимания, юноша, наконец, очистил окружающее его пространство от темной цы. Кроме тюрьмы, которую он лично для себя построил, что еще в этой жизни могло его удержать? чинь не стал пускать в ход ледяной клинок. Подняв руку, он просто ударил хань Юань кулаком в лицо и сердито воскликнул. «Разве у меня нет права обвинять тебя?» Хлоп, услышав это, оба, и нападавшие пострадавший, внезапно замерли. чинь был уверен, что стоявший перед ним хань Юань был всего лишь иллюзией, созданной его внутренним демоном, потому юноша, не раздумывая, ударил его. Но неожиданно иллюзия оказалась человеком из плоти и крови. Он тут же вспомнил слова Танжене об использовании своего собственного «я» и о создании дракона при помощи внутреннего демона. Его глаза округлились, и юноша недоверчиво произнес. — Ты действительно Хань Юань? Хань Юань закрыл лицо руками. Сначала он был ошеломлен, а затем истерически рассмеялся. «Сяо Ши Сю, неужели ты так невнимателен, что не узнаешь меня даже тогда, когда я стою прямо перед тобой?» — сказал он. чинь окончательно растерялся. Его рука с зажатым в ладони мечом задрожала. «Значит, тем, кто ворвался в башню Джу был ты. Демонический дракон — это ты. Тот, кто хочет забрать кости небесного чудовища нашей Шимэй, тоже ты». Сцепив руки за спиной, ханюан небрежно произнес. «От костей небесного чудовища одни несчастья. На что они годятся, кроме как мучить ее каждые несколько лет? Лучше уж вытянуть из нее этот скелет и отдать мне, ужасному темному заклинателю. Из уважения к нашему прошлому я буду милосердным. Когда заполучу скелет, я сохраню ей жизнь». Аура Чинь-Тянь вздыбилась, подобно яростному цунами. Вокруг его тела разлилась волна ледяной ци. Словно вихрь, чинь смел остатки демонической энергии и процедил сквозь зубы. «Почему бы тебе не спросить, сохраню ли я твою жизнь?» Как только он произнес эти слова, Шуан-Жэнь в его руке вспыхнул. Окружавший их мрак рассеялся, словно унесенные ветром сухие листья. Хань-Юань вынужден был отступить. Он снова принял форму дракона и взмыл в небо. Сияние меча вспороло всепоглощающую тьму. Чинь-Тянь тоже поднялся вверх и бросился на дракона. Сопровождаемый громом и ветром, он отлично понимал, что может его убить. Среди облаков человек и дракон сошлись в яростной битве, и даже их тени слились в одну настойку, что их невозможно было различить. — Держись подальше, — покачал головой Танчжэнь и вновь потянул Люлана назад. Снаружи слишком оживленно, а внутри находится главная проблема — небесное чудовище. Не думаю, что этот дом выстоит. Танчжэнь-джэнь, казалось, родился с воронним ртом, успешно предсказывавшим неприятности. Как только он это произнес, чайная рухнуло. Примечание. Образно, человек, приносящий плохие новости. Буквально, клюв вороны. Ночь наполнилась шумом. Лужа превратилась в огромное пылающее облако, явив миру свой истинный облик гигантского красного журавля. Ее кости громко трещали, а чудовищная аура слабела под силой меча Янджиньмина. Все вокруг утонуло в алых сполохах. Глядя на все происходящее, нянь Дада да ошеломленно произнес — Это... это красный журавль. Похоже, быть птицей не так-то просто. Танжейн слегка отступил назад. Он пристально посмотрел на лужу и нахмурился. С древних времен рождение небесного чудовища было предвестником катастрофы. Всю жизнь его преследовали несчастья. Проблема в том, что, помимо всего прочего, Она все еще наполовину человек. Едва появившись на свет, она должна была утонуть в крови, но кто-то изменил ее судьбу. Должно быть, ей было нелегко дожить до такого возраста. Ее чудовищную ауру не раз подавляли. Услышав это, нянь Дада посмотрел в сторону Янджиньмина и не смог сдержать восхищения. «Ну что ж, тогда я помогу ему», — произнес Танджейн. Скинув руку, Он словно наугад выудил что-то из воздуха. Подобно тому, как весенний ветер превращается в дождь, в его руке собрался сгусток духовной энергии и тут же просочился в начертанную на земле киноварную печать. Заклинания, что в спешке создал Ли Юнь, были повреждены силой красного журавля. Они не смогли бы продержаться долго, но, будучи усиленной Танженем, Печать, казалось, пробудилась и засветилась мягким светом. Бесчисленные зеленые лозы поднялись в небо, зажигаемые безжалостным пламенем, окутавшим птицу. Они снова и снова бросались вперед. На мгновение чудовищное давление на Янджинмина заметно ослабло. Он посмотрел в сторону Танженя, напустил на себя сдержанный вид и вежливо кивнул. Но Танжень не утруждал себя вежливостью. Глядя на пойманную в печать лужу, он тихо произнес «Как же нам уложиться в срок?». Внезапно красный журавль стал еще больше. Облегчение Ян Джинмина длилось недолго. Он почувствовал, как безумная энергия небесного чудовища столкнулась с его мечом. Юноша вынужден был отступить, и киноварная печать рухнула до того, как он смог прийти луже на помощь. Ли Юнь рванулся вперед и закричал. «Хань-тань!» На клетке, созданной из пятицветного камня, появилась еще одна трещина. нянь да в ужасе указал на нее. «Старший, что происходит?» Хотя красный журавль считается потомком феникса, он не может возродиться из пламени. В своей жизни он должен претерпевать ряд крупных изменений. Это похоже на человека, который, войдя в Дао, стремиться к более высокому уровню развития. Зачастую помощником в этом деле становится удобный случай, но в нынешней ситуации это не самое подходящее время. Грядет небесное бедствие. Примечание — родиться вновь и сменить кости, образно в значении измениться, переродиться. Тучи собирались со всех сторон, смешиваясь с черным туманом. Стоя внутри клетки, созданной из пятицветного камня, нянь-дада почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Тогда, в долине мин, -мин когда чинь столкнулся с небесным бедствием, никто не осмеливался находиться рядом с ним. Это был первый раз, когда он мог видеть нечто подобное вблизи. Ночь содрогнулась от раскатов грома, и на землю обрушилась ослепительная молния. В этот самый момент Янджельмин собрал весь свой изначальный дух в зажатом в руке клинке. Объединив свой разум и свою энергию, он самолично встретил небесное бедствие вместо лужи. К грохоту сотрясшему небеса добавился оглушительный треск. Мечи и молния столкнулись друг с другом, утопив весь мир в яркой вспышке. Клинок, который Янджельмин использовал все эти годы, Был тем самым, что некогда пострадал от удара Джоу Ханчжена, когда они встретились на пустынном острове в Восточном море. Он сохранил его, чтобы не дать себе забыть об унижении. Однако удар небесного бедствия разрушил оружие. Грудь юноши пронзила острая боль. Соединенный с мечом изначальный дух был сильно поврежден. Если он сейчас же не достигнет уровня формирования клинка, его дух будет уничтожен. Прежде чем он успел отдышаться, в облаках сверкнула вторая молния. В этот момент, словно повинуясь какой-то невидимой силе, лужа в виде красного облака внезапно взмылась ввысь. В ночи, соединившись с чёрным туманом, возник сияющий столб цвета. Всё вокруг содрогнулось, предчувствуя рождение небесного чудовища. Неся на себе гнев целого мира, вторая молния прошила темноту. В безумном вихре яростного огня и блеска клинка рев демонического дракона слился с криком божественной птицы. Великое пламя, объявшее небесное чудовище, казалось, грозило вот-вот превратить долгую ночь в пепел. Горная цепь Нандзяна находила худуном, а защитные барьеры из пятицветного камня рассыпался в пыль. Среди всего этого хаоса вдруг раздался испуганный крик юной барышни. «Шесюн!» Ее тихий и нежный голос напоминал жужжание маленького насекомого, не весь как оказавшегося в эпицентре бури. Никто не знал, кого из шесюнов она звала, но ее крик донесся до всех без исключения, до всех, кто мог его слышать. Черный дракон замедлился и запрокинул голову, будто все его существо пронзило сильная боль. Среди бесконечной темноты ночного неба тело гигантского зверя несколько раз вспыхнуло, а затем уменьшилось, вновь вернув себе человеческий облик. Безо всякого страха он повернулся спиной к Чин -тяню. Взгляд Чин Тяни застыл, Шуань Джейн резко изменил свою траекторию и едва успел отклониться в сторону, проносясь мимо Хан Мгновение спустя Хань Юань поднял свою бледную руку и схватил черный туман, опутавший красное облако. Но внезапно мишенью молнии стал Шуань Жень. Чэнь был очень опытен в борьбе со стихийным бедствием. Кроме того, теперь в его руке был ледяной клинок, что делало его еще более могущественным. Молния, готовая вот-вот поразить его, была остановлена им на полпути. Скользнув вдоль холодного лезвия, она тут же изменила свое направление, сделавшись похожей на хвост гигантской падающей звезды. Лицо Чинтяни озарилось ярким светом. Стоявший неподалеку от него Хань тихо позвал. — Третий Шесюн. Чинтянь поднял на него глаза. Его взгляд был холодным, как тогда, много лет назад, когда он лежал на спине на восточном побережье, и обещал все рассказать учителю. Хань Юань стиснул зубы и чуть не расплакался. В этот момент из земли к небу устремились десятки тысяч лучей, созданных аурой меча. Клинок Янь Джельмина сломался, и теперь даже обломки кирпичей и камней, дождь и ветер, все, что окружало его, могло бы стать его оружием. Все эти бесчисленные предметы собрались вместе и образовали довольно уродливый, но чрезвычайно острый гигантский меч. Лезвие тут же рассекло связь между красным облаком огненного журавля и черным туманом демонического дракона. Яростная сила клинка, которая, казалось, могла разделить небо и землю, полностью подавила ауру небесного чудовища. Впрочем, лужа это никак не повредило. Вместо этого сила толкнула зловещее красное облако обратно на землю, заставляя его остановиться в Ч от поверхности. Из рукава Льюня один за другим вылетели десять талисманов. Талисманы тут же облепили лужу. Стоило им только коснуться ее, и яростное пламя, охватившее её тело, начало постепенно ослабевать. После того, как все десять достигли цели, умирающий красный журавль наконец превратился обратно в девушку с крыльями на спине. Девушка без сознания упала на землю. Неумолимый гром наконец затих. Хан вздохнул с облегчением, но вдруг выражение его лица вновь переменилось, его рука превратилась в когти, покрытые драконьей чешуей, и юноша вновь замахнулся, целясь Чин Тяню в спину. Когда поток воздуха вокруг него изменился, Чин Тянь уже был на стороже, старательно прислушиваясь к вою ветра. Он тут же контратаковал, заблокировав удар своим мечом. Лезвие всё еще хранило в себе силу небесного бедствия. Шуань-жень столкнулся с драконьими когтями, рассыпав повсюду сноб искр. На лице Хань-юаня проступила чешуя. Казалось, юноша собирался что-то сказать, когда вдалеке вдруг послышались звуки рога. По сравнению с обычным горном, этот величественный гул было слышно отовсюду. Похоже, к несчастной чайной приближалось многотысячное войско. Хань Юань тут же изменился в лице. Его улыбка стала холодной. — Увы, стая собак уже здесь. Сяо я должен идти. Примечание. Стая собак здесь употребляется в бранном значении. Сказав это, он оттолкнул Шуань и его когти со скрежетом царапнули лезвие. Хань-юань повернулся, чтобы уйти, но меч чин не отпустил его. Громко лязгнув, ледяной клинок снова столкнулся с драконьими когтями. — Ты вошел в Дао через внутреннего демона. Что это за демон? — чеканя каждое слово, сказал чин -тянь. Выражение лица хань Юань снова изменилось. Сжав в ладони сгусток черного тумана, он наотмаш ударил чин в грудь ластигнутого расплохчантя не тут же отбросило назад. Вновь обратившись к демоническим драконам, Ханюа измыл вверх и отлетел от него на приличное расстояние. Вместо того, чтобы спрашивать про моего внутреннего демона, дракон развернулся в воздухе, лицо Ханюа не мелькнуло над его огромной головой, и на нем появилась свирепая ироническая улыбка. Лучше бы тебе спросить Дашисюна. Что за демон скрывается в его сердце? Вот только, боюсь, ты не осмелишься услышать ответ. С этими словами дракон ринулся прямо на север, увлекая за собой темные тучи. Звуки рога смешались с чьими-то криками. Со всех сторон вспыхнули лучи яркого света, тут же устремившись в небо. Это больше напоминало сигнальные огни. Леюнь подошел к луже, и медленно сложил ее огромные крылья. Не жалея сил, юноша поднял ее на спину и осведомился. — Что происходит? Где это? чинь рухнул вниз с высоты птичьего полета. Он был весь в крови и едва держался на ногах. янь мин тут же поспешил поддержать его и тихо произнес — Не торопись. Нянь-дада сделал шаг вперед, намереваясь поприветствовать неизвестных гостей. Но Танчжэнь прервал его. «Не надо любезностей. Это сигнал иньян и семицветный огонь. Они из Министерства Небесных Канонов. Если ты решишь поприветствовать их, у тебя могут возникнуть проблемы. Следуйте за мной», — произнес Танчжэнь. Ли Юнь посмотрел на Янь Дженмина, затем на Чэнь Тяня, и тот, вспомнив, что забыл представить своих знакомых, тут же поспешил исправить эту оплошность. Совсем забыл. Этот господин Тан Сюн, Тан Услышав это, Ян Джин Мин решительно произнес. Дао Ю, прости, что побеспокоили тебя. Идем. Вся компания последовала за Тан Дженем. Они двигались очень быстро и мгновение ока преодолели сотни ли. Тан Джень, показывавший им дорогу, привел их к развалинам храма. Не останавливаясь, Он использовал киноварь Ли Юни, чтобы возвести вокруг развалин печать. Очевидно, Танчжэнь был очень хорошо осведомлен в подобных делах и уже много лет изучал искусство создания печатей. В считанные секунды полуразрушенное святилище оказалось скрыто от чужих глаз. Ли Юнь опустил лужу и с готовностью бросился на помощь старшему. В то же время Чинь Тянь и Янь Джей подперли двери, чтобы защитить их, и молча прислонились к створкам, пытаясь восстановить дыхание. В этом году ночь праздника середины осени обернулась самой настоящей смутой. Внезапно Чинтян спросил. да «Дашисюн, что это за внутренний демон, которого ты поймал в тот день в башне Джуцуэ?»